Глава 9. В последующие месяцы в рождебности Милик с Котту не прекратилось. Она сердилась, что он находился рядом в худшие моменты её жизни, что был свидетелем её боли и слёз. Невозможно было забыть, как она вцепилась в его руку, как она нуждалась в нём в тот момент. Но хуже всего было то, что он так и остался единственным сыном Ангуса. Она не смогла скинуть его с трона, потому что её тело и возраст предали её. А другого шанса у неё не осталось. Она чувствовала себя рядом с ним проигравшим соперником, и сколько бы участливого внимания он ни проявлял к ней, это её только сильнее раздражало. Втайне она горячо оплакивала потерянного ребёнка, но ей хотелось казаться сильной, и она терпеть не могла, когда её жалели. Оставшись одна, Амели нередко заходила в комнату, предназначеннуюся для детской, из которой Дэвид вынес все вещи. Амели слонялась там от стены к стене, бросая рассеянный взгляд на парк и вспоминая, как она мечтала о том, чтобы заполучить эту комнату, отобрав её у Кейт. Теперь же это было просто пустое пространство, безнадёжно пустое пространство, так как дочь не захотела обратно туда вселиться, отговорившись тем, что слишком редко бывает дома. Кейт и Джордж вели в Эдинбурге вполне счастливую жизнь двух студентов. И брат и сестра преуспевали в учёбе и большую часть вечеров проводили за книгами. Через выходной Кейт наведывалась в Джиллиспи, чтобы повидаться с матерью и остальными членами семьи. Всегда радуясь возможности чему-нибудь научиться, она играла в гольф с Сангусом, занималась готовкой с Мойрой и садоводством с Дэвидом. Парк, независимо от погоды и сезона, сохранил для неё всю свою привлекательность, хотя она больше и не пускалась в длительные одиночные прогулки. Однако могла часами ухаживать за цветами и кустарниками. Регулярно она взбиралась на крышу, в беседку, но уже не для того, чтобы любоваться морем, а надеялась увидеть с далека автомобиль Скотта. Увы, он почти никогда там не появлялся одновременно с ней, и каждый раз ее ждало разочарование. Она завела себе много друзей, и хотя весело проводила с ними время по вечерам в пятницу, Скотт продолжал жить в ее сердце и в ее голове. потому что никто из парней не мог с ним сравниться. Кейт знала, что, как правило, детская любовь уходит, превратившись в сладостное воспоминание, но вот только с ней ничего подобного не происходило. Порой кто-нибудь из студентов на день-два завладевал её воображением, и она уже вот-вот ожидала, что между ними пробежит таинственный электрический разряд и наконец вспыхнет чувство, но интерес её к этому парню почти сразу же пропадал. Ни у кого из них не было синевы прекрасных, необыкновенных глаз Скотта, ни его голоса, ни его улыбки. Никому из них не удавалось перевернуть ей душу, как это было со Скоттом. Никто не мог лишить её сна на всю ночь. От Джона новостей почти не приходило. Обычно он ограничивался посылкой редких открыток матери, в которых всегда было одно и то же. У него всё шло отлично. Амели пришлось отправить ему несколько голосовых сообщений, чтобы в качестве милостыни получить один единственный вызов. Содержание его было таково: "Бетти, потрясающая девчонка, Париж город его мечты, и никогда его ноги больше не будет в Шотландии". Но он почти ничего не говорил о том, чем занимается. Не упоминал о Бетсе, не называл никакого адреса. Один раз, не выдержав, Амели рискнула намекнуть, что хотела бы навестить его на очень короткое время. Однако Джон сухо ей отказал. Его неблагодарность, и это в то время, когда он был любимчиком матери, даже отдавала чем-то вроде обиды на неё, словно именно она была виновата в том, что у него не сложилась жизнь. Огорчённая Эмили вдруг поняла, что он очень напоминал ей Майкла, который бросил семью, исчезнув и не оставив даже своего адреса. Просидев по 2 года в предпоследнем и последнем классах, Филипп наконец-то с полным правом получил свой аттестат об окончании средней школы. Самый старший из учеников своего выпуска, он, похоже, нисколько об этом не сожалел, а наоборот, говорил, что только теперь нашёл свой путь. Став неразлучным со своим другом по имени Малкольм, у которого он часто гостил в бродике, он сообщил, что собирается вместе с ним поехать в Эдинбург, чтобы поступить в университетский колледж искусств. Там он собирался пройти курс рисования и впоследствии заняться иллюстрированием. Амелии нашла эту мысль интересной, Ангу же только поднял глаза к небу, догадываясь, что ему придется содержать еще и Филипа. Как ни странно, тот сообщил, что ему ничего от них не нужно и жить он будет у Малкольма. Родители этого парня якобы предоставили в его распоряжение уютную квартирку на Сент-Мэри-стрит в самом центре старого города. Амелии пришла в восторг. Но только до того момента, пока не познакомилась с этим Малкольмом, который не скрывал своей нетрадиционной ориентации. Когда она поняла, какие отношения связывали её сына с эксцентричным блондином, она впервые задумалась над тем, что мир для неё окончательно рухнул. Ангус же ограничился загадочным восклицанием: "Ну, это, кажется, предел". В то время как Дэвид Утверждался и траватой улыбкой, что нужно быть слепцами, чтобы раньше этого не заметить. Но именно Филиппа никто никогда и не замечал. До своего отъезда во Францию в этом дружном братстве с звездой, то есть в центре внимания, всегда был Джон, а затем Джордж удивил всех, перейдя из разряда балбесов в ранг хороших учеников. С Филиппом же ничего особенного не происходило. Он примыкал только к одному лагерю, то к другому, большую часть времени он проводил в тени других и прекрасно устраивался так, что ему вовсе никто не занимался. Амилли пришлось осознать тогда, что с её детьми у неё к самой себе немало вопросов. Даже если она и всегда отказывалась признаваться в этом, дети её разочаровали. Кейт отказалась от престижного брака, Джон улетучился неизвестно куда, а Филип показался гомосексуалистом. Анна, мечтавшая их пристроить одного за другим на процветающих предприятиях Хангуса, чтобы обеспечить им благополучное будущее, оказалась, как говорится, на бабах. Надежды её разбились в прах. А возможно, только Джордж когда-нибудь чего-нибудь и добьётся. Но именно его Анна никогда не принимала в расчёт. Она долго рассуждала над тем, какова её доля ответственности в этих неудачах, но в конце концов пришла к выводу, что во всём виноват Майкл. Если у мальчиков не было достойного отца, что хорошего могло из них получиться? Я Ангус не выполнил своей роли, довольствуясь лишь тем, что оплачивал содержание пасанков, никогда по настоящему ими не интересуясь. Вот если бы у них родился свой ребенок, все было бы иначе. Верный данному себе обещанию Скотт не появлялся в Джиллеспи, если существовал риск встретиться там с Кейт. Напротив, он приходил обычно на неделю, чтобы повидаться с отцом. который тоже, как ему казалось, чувствовал себя потерянным. В отсутствие молодёжи дом казался пустым, и Ангус большую часть времени проводил на поле для гольфа или охотился. Как только Скот приходил, он тут же забирал его к себе в кабинет, зажигал сигару и в деталях расспрашивал о том, что происходило на двух винокурнях. Предельная фабрика меньше его интересовала, но он понимал, что Скот не хотел расставаться с ней в память о матери. А также потому, что колюш существуют овцы на земле, нужно же им найти какое-то применение. Ali shis jilispi овечьих стад пастухов и пастбищ. Оно потеряло бы свой статус сельскохозяйственного поместья, а это, на взгляд скота, было совершенно немыслимо. Когда сын уходил, Ангус снова впадал в меланхолию, становился угрюмым, и хотя хаос, навязанный ему в своё время племением французов, когда-то раздражал его, хотел он опосался крика новорождённого, но так и не рождённого ребёнка. Теперь ему совершенно не нравилась тишина опустевшего дома. Ведь чего он добивался, приютив у себя Мойеру, а потом и Дэвида? Чего хотел, поздно женившись во второй раз, как не увеличения клана? Овы так часто и бывает. Рано или поздно возвращаешься к исходной точке. У него по-прежнему была очень маленькая семья в огромном особняке. Ангус с нетерпением ждал, что сын его наконец женится, принесет ему внуков и вернется в родовое гнездо, при условии, конечно, что Амелия не сделает из этого новой драмы. Нил только что взял кружку пива и, обернувшись, столкнулся лицом к лицу с Кейт. Оба на мгновение застыли, а потом Кейт все же постаралась улыбнуться. "Как поживаешь?" проговорила она. Почти полтора года прошло с тех пор, как произошла сцена, когда Нил делал ей предложение, и они смотрели друг на друга с любопытством. Все так же красиво, приветливо сказал Нил. А не угостить ли мне тебя кружечкой пива в память о добрых старых временах? Поскольку Кейт не очень любила пиво, она заказала себе шарданны. Пока бармен наполнял металлическую мензурку, а затем вылил ее содержимое в бокал. Обычная практика определения нужного количества Кейт стал расспрашивать, чем нел занимался в Эдинбурге. Я сменил колледж и город, чтобы уйти от тебя подальше, ответил он полушутя. А потом узнал от приятелей, что ты оказывается совсем рядом. Признаюсь, у меня была надежда, что мы не встретимся, но несмотря ни на что, я очень рад тебя видеть. Ты больше на меня не в обиде? Мне потребовалось достаточно времени, чтобы переварить твой отказ. На сегодня дело закрыто. Я встретил другую девушку и влюбился в неё. Чем она занимается? Медициной, как и я. А ты? Я готовлюсь к защите диссертации по французскому языку, и сейчас живу вместе с братом Джорджем. Ты шутишь? Он стал хорошим парнем, и мы с ним отлично ладим. Пойдём, предложил он. Присядем. Они пробрались сквозь плотную толпу студентов и нашли в самой глубине паба небольшой столик. Ты стала просто прекрасно выглядеть, Кейт. Изменила причёску и немного подкрасилась, совсем чуть-чуть. Вау. Да ты там всех, наверное, сводишь с ума. А в данный момент это меньше всего меня интересует. Ты серьёзная девушка, знаю. Но ты обязательно встретишь в конце концов свою большую любовь. А как у тебя в семье? Всё хорошо? Я всегда испытывал большую симпатию к Ангусу. Жаль, его больше совсем не видно в клубе моего отца. Наверное, он думает, что теперь он там нежеланный гость и посещает другие клубы. Скажи ему от моего имени, что мы всегда будем рады видеть его у себя, если он захочет прийти. Да, кстати, а как ваш малыш? Кейт рассказала о последних трагических событиях и сообщила новости о каждом из её домашних. Ей было приятно поболтать с Нилом, как в те времена, когда они были с ним просто друзьями. Здорово ты придумала приехать в Эдинбург на учёбу, сказал он в конце её рассказа. Останься ты в Джилиспи, так бы и кончила жизнь старой девой, потому что Скот разогнал бы всех твоих поклонников. Скот? повторила она, сразу упав с небес на землю. Почему он упомянул именно его? Она помнила, что как-то призналась Нилу, что Скот был её детской мечтой, она ему единственному поведала свою тайну. Но какое всё это имело отношение к тому, что он только что заявил? Скот никогда ни в чём мне не препятствовал, начала она неуверенным тоном. О, перестань. Я отлично умею распознавать ревнивцев, если такого встречаю на своём пути. То, как он поступил, воздвигнув между мною и тобой стену, было очень откровенным. Ты ошибаешься, запротестовала она. И это даже оскорбительно. Может, он и сам этого не осознаёт, допустил Нил. Только поверь мне, он не сможет выдержать, если увидит тебя в объятиях другого. Мы, мужчины, сразу чувствуем такие штучки. Кейт показалось, что у неё сейчас сердце выпрыгнет из груди. Она с трудом перевела дыхание и залпом осушила свой бокал. Ты сам не знаешь, что говоришь, проговорила она. Ей до ужаса хотелось бы верить в это. Но, оу, Это было нелепо. Невозможно. Скот всегда меня защищал, потому что братья от родителей на себя со мной вели. Их гнусные подростковые шутки часто заставляли меня плакать, а плакать надо, сказать, я могла почти по любому поводу. Вот почему у тебя и сложилось такое впечатление. Кстати, после твоего ухода в тот вечер Скот подрался с Джоном. Зачем, а 30, очевидно, Кейт. Со мной отношение у Скота были вовсе не братские. Он чувствовал во мне соперника. Попробуй представить Скот ту кого-нибудь из своих друзей в следующий раз. Тогда сразу всё поймёшь. Как всегда, Нил хотел остаться победителем, ибо до сих пор не растался с привычкой поспорить. Если хочешь знать, вздохнула она. Можно со злостью на кого-то смотреть, даже если речь и вовсе не идёт о ревности. Вот, например, посмотри Девушка, которая сидит за стойкой, обозревает на меня убийственные взгляды, хотя я вовсе с ней не знаком. Нила вернулся и рывком поднялся с места. Зато я с ней знаком, хрипло прошептал он. Это моя девушка. У нас с ней была назначена встреча, но я совершенно забыл о времени в твоей компании. Сейчас, наверное, она спрашивает себя, откуда ты взялась. Было вполне объяснимо, что ему совершенно не хотелось объясняться с подругой и рассказывать, что Кейт, его бывшая невеста. "Иди скорее к ней", понимающе посоветовала Кейт. "У тебя всё тот же номер мобильного?" "Да. Тогда на днях я тебе позвоню. Иди, Нил, или тебе устрою сцену". "Видишь ли, ревность", бросил он, прежде чем поспешно отошёл в сторону. Повернувшись спиной к стойке, Гейтра рассматривала свой пустой бокал. Был ли хоть малейший шанс, что гипотеза Нила имела под собой основание? Она не могла этого допустить. Но он так на этом настаивал, а ведь у неё не было сомнений в его интеллекте и наблюдательности. Внезапно у неё закружилась голова, но она приписала это слишком быстро выпитому шардане. На секунду Кейт закрыла глаза, испытав искушение направить свои мысли к старой знакомой мечте, к которой она и сейчас иногда прибегала. Упоминание о Скотте мгновенно вернуло её к сосредоточенью на нём всех её помыслов. Ценой невероятных усилий она постаралась взять себя в руки, назвала себя идиоткой, непролазной дурой, застрявшей в развитии на уровне подростка. Потом она встала, стараясь не приближаться к стойке, даже не смотреть в том направлении, и вышла из паба. На улице, несмотря на волнение, девушку вдруг охватило чувство необыкновенной лёгкости, которое заставило её бежать и смеяться одновременно. Мы всё ждём, когда ты назначишь дату для празднования твоего новоселья, потребовал Грем. Ты прекрасно устроился, так что у тебя больше нет оправданий для отсрочки. 3 месяца назад он нашёл для Скотта идеальную квартиру в самом центре Глазго. Отличная инвестиция в недвижимость в этом полностью перестраивающемся городе, цены на которую не замедлят взлететь. Что бы ни случилось. И даже если когда-нибудь ты не захочешь больше там жить, ты всегда сможешь сдать эту квартиру или перепродать. В любом случае ты на этом только выиграешь. Очень гордый тем, что Скот совершил такую чудесную сделку благодаря его советам, Грем приблизился к разложенному на солодовом полу ячменю. Примечание: Солодовый пол, пол для просушки ячменя с перфорированным покрытием. Конец примечания. Сколько времени нужно для прорастания? Дней 8-12. Но ячмень уже пролежал 3 дня в воде. А потом в сушилку? Чёрт возьми, Грэм, я же объяснил тебе этот процесс десятки раз. Мне нравится слушать, как ты рассказываешь. Когда ты говоришь об этом, всё в тебе словно оживает. А без этого ты меня мёртвым, что ли, считаешь? Овозмутился скот. Скажем так, в последнее время ты мне кажешься слишком серьёзным. Ты редко выходишь, и у тебя нет подружки. Ты даже не удосужился, как следует заняться меблировкой новой квартиры. Кровать, стол, четыре стула. Это же просто карикатура на минимализм. Да я всю жизнь провожу либо здесь, либо в Энверкипе. А если и выберу пару лишних часов, то еду на фабрику. Доверь кое-что из своих дел другим. И кому же? Плати компетентным людям, которым ты мог бы доверять. Я уже это делаю. Но ты не можешь позволить себе не наблюдать за ними. Ну, ладно, пожалуй, я действительно иногда перебарщиваю. Но мне необходимо создать себе репутацию, потому что я сын хозяина, а по возрасту хозяином еще быть не могу. Это верно, но мне кажется, теперь все твои сотрудники и клиенты уже поверили в тебя, и ты вполне можешь ослабить хватку. Тогда подумают, что я потерял интерес к производству. Знаешь, ты производишь впечатление человека, который всегда стремится действовать на опережение. Хочешь, я тебе кое-что напомню или кое кого. Я тебе напомню, что ты бросил Мэри, а не она тебя бросила. Скот метнул на него раздраженный взгляд. И Грэм поднял руки в знак капитуляции. Ладно, давай больше не будем об этом. Вернемся к делу. Итак, высушенный солод измельчается, а затем его опять смешивают с водой. Да, в круглом чайни. И это и есть та масса, из которой добывают напиток? Абсолютно верно. И не забывай, что твердые остатки еще и продаются в качестве корма для скота. Но скот же опьянеет. Нет, потому что для превращения сахара в спирт необходимо добавлять дрожжи. А потом следует этап выгонки целых 2 подряд. Хочешь пойти посмотреть, как это делается? Посмотреть на аламбике? Да я знаю их наизусть. Вапоризация, охлаждение, конденсация. Гремр рассмеялся, а потом добавил: "Не смотри на меня так. Нужно быть полным идиотом, чтобы не усвоить твои уроки". Ты только об этом и говорил ещё со школьной скамьи. И ты знаешь, как сильно я уважаю тебя за то, что ты делаешь здесь в Инверкиппе. Но ты слишком тяжёлый груз взвалил себе на плечи. Расслабься немного. Почему бы нам не устроить в субботу часов в 8 у тебя на Василье? Поэт предложила помочь. Она приготовит бутерброды. Что скажешь? Скажу, что ты слишком настырный. Так ты согласен? Согласен. Ну и отлично. Завтра с утра обещаю побегать с тобой по магазинам и сделать нужные покупки. Не знаю, смогу ли я так рано освободиться. Зато я знаю, никаких встреч, никаких отговорок, разберись с этим. Я работаю так же, как и ты. Но когда мне нужно освободить для чего-нибудь денёк, я всегда с этим устраиваюсь. Аня отошли от помещения с разбросанным на полу ячменём, и Скот проводил Грэма до его машины. Глядя на то, как он отъезжал, Скот испытал к другу чувство благодарности. То, что тот сумел его немного встряхнуть, было ему приятно. Скотт решил прогуляться по магазинам тем же вечером, чтобы купить несколько ламп, ковёр, полки. Он мог бы забрать все эти вещи из Джилиспи, но догадывался, что Амели не преминет высказать свой протест, а ему не хотелось с ней конфликтовать. После потери ребёнка Амели словно за что-то сердилась на него. Но за что? Может, просто хотела взвалить на него роль козла отпущения, но он не собирался с этим смиряться. А возможно, она считала, что он радуется ее несчастью. В таком случае она страшно ошибалась. Но как можно было ее в этом убедить? Со временем при его редком присутствии в Джиллеспи ненависть Скотта к Амелии словно растворилась, стала исчезать. Когда он вспоминал, как она, корчась от боли, теряя и своего ребенка, и много крови, вцепилась в его руку, он чувствовал к ней большое сострадание. Так что в неприязни Амелии к нему утаилась и еще кое-что. Она не могла допустить, что у кого-то пыталась просить помощи, что кто-то мог испытывать к ней жалость. Он обернулся и ещё раз оглядел крыши в форме пагоды, характерные для винокурен в этих краях. Он обожал это место. Здесь он чувствовал, что он у себя, там, где и должен быть. С этой точки зрения он был удовлетворён. Однако чего-то ему всё же не хватало. И он принял решение осозвать всех друзей на этот треклятая новоселье, всех приятелей и приятельниц, близких и не очень, короче, пригласить как можно больше народу и в славьть повеселиться. Вдохновленный этой мыслью, он собирался уже вернуться в свой кабинет, но тут его вдруг пронзила одна идея: как можно было не пригласить Джорджа, Филипа с Малкольмом, а следовательно и Кейт? Это же очевидно, что он не мог исключить их из списка. Джордж теперь был с ним в прекрасных отношениях, и он даже подумывал однажды передать ему в управление предельную мастерскую, ведь он же мог обидеться. Да и Кейт, несмотря на всю ее деликатность и скромность, тоже втайне была бы оскорблена. Что касается Филипа, тот наверняка возьмет себе в голову, что его не позвали по причине его нетрадиционной ориентации, до которой Скотту не было никакого дела. Нет, невозможно было их не позвать, и причем обязательно всех четверых. Но если повезёт, среди стольких людей и скотту возможно удастся не столкнуться нос к носу с кейт или, по крайней мере, не оказаться слишком к ней близко. Ведь скот дал себе клятву, а он всегда был верен своему слову. Достав из кармана телефон, он написал сообщение для Пэт. Твой муж насильно назначил дату празднования моего новоселья. В качестве компенсации за это, можешь ли ты привести для меня на этот вечер парочку миленьких незамужних женщин из числа твоих подружек? Среди знакомых молодых женщин его поколения ещё оставалось несколько незамужних, но их было уже очень мало. А Скот слишком редко выходил куда-нибудь из дома, не оставляя себе времени на развлечения, спектакли, встречи со сверстниками и всё такое. Ну ладно, отныне всё изменится, сказал он, входя в кабинет. А там его уже ждала встревоженная секретарша с кучей папок под мышкой. Для начала октября погода оказалась более чем милосердной. Листья деревьев едва-едва начинали краснеть. Мой расрезала несколько роз поздних сортов, в то время как Дэвид с гордостью показывал Ангусу и Эмили приведённую им в порядок каменную скамью. Прекрасно выглядит, не так ли? Я еще очистил раковину, которая вся заросла мхом, и собирался к весне устроить в ней цветник. Отлично, просто здорово! Радовался Ангус. Его самого не очень интересовал вид парка, но он надеялся, что Амелии это должно было понравиться. На лице его жены появилась легкая, со зрядным сомнением улыбка, и она осторожно присела на краешек скамьи. Не слишком-то удобно, процедила она сквозь зубы. Можно будет принести сюда подушки и выпить по стаканчику под тенью липы, когда летом станет совсем жарко. Ты настоящий молодец, Дэвид. Тот, совершенно не готовый к тому, что комплимент будет исходить от Ангуса, замер от изумления. Если бы он не занимался парком, мы и бы жили как в джунглях, тихо произнесла Моэра. В корзине у неё было сдюжина жёлтых роз. Она подошла поближе и предложила одну из них Амели. Вы только понюхайте, какой чудесный аромат. Склонившись над цветком, Амелиса изволила улыбнуться. А затем она обратилась к Ангусу, присевшему на скамью рядом с ней. "Итак, небрежным тоном спросила она, что нам прикажешь делать с этим приглашением? Я думаю, что твой сын позвал нас из вежливости, но ведь это будет вечеринка для молодёжи. Мы только их стесним." По-моему, Скотту просто хотелось, чтобы рядом были все его близкие, когда он будет праздновать своё обустройство на новом месте. 40 разнозванных юнцов и четыре старые кошельки, для которых ещё и место нужно будет найти. Амилли, перестань. Нельзя смешивать разные поколения. Это всегда убивает настроение. Давай в этот день оставим его в покое. А как-нибудь в другой раз сходим к нему поужинать, если ты, конечно, не против, и захватим с собой шампанское. Она сделала ему эту уступку, потому что знала, что Ангус был разочарован. Скотт специально заехал к Отсу, чтобы пригласить всю их семью, но Амели не почём не хотела соглашаться. А если Скотт попросил нас приехать, запротестовала Мойра. Значит, наше присутствие его нисколько не смущает? Ну, конечно. Не надо всё понимать буквально. Скотччил своим долгом пригласить нас на новоселье, и я признаю, что он проявил к нам почтение. Но наверняка он был уверен при этом, что мы окажемся достаточно благоразумными, чтобы отказаться. Вы хотите поставить его в неловкое положение? В любом случае не будут танцевать до рассвета под громкую музыку, пить, не просыхая. Это вам не только не хватало. Сломленный доводами супруги, Ангус смирился. Через недельку другую, сказал он Мойри, Ты приготовишь ему всё, что он любит, и мы возьмём да и нагрянем к нему без приглашения с уже готовым угощением. Что ты на это скажешь? Как хочешь, холодно ответила Анна. Амели почувствовала облегчение. Отказ Ангуса очень огорчил Мейру и Дэвида, которые, разумеется, будут на неё сердиться. Но какая разница? Она теперь была избавлена от неприятных хлопот, а насчёт будущего визита с угощением Так у нее будет достаточно времени, чтобы и его отставить. Вы позволите? – сказала Моира, забирая свою розу. Для букета. Сделав непроницаемое лицо, она бросила жалостливый взгляд на брата, резко повернулась и пошла к дому. Она, кажется, расстроилась, заметила Амелии фальшиво сочувственным тоном. На этот раз Дэвид отошел в сторону с деловым видом, а вскоре и вовсе исчез за деревьями. И он тоже. А в любом случае, что бы я ни сказала или не сделала, ты преувеличиваешь, прервал её Ангус. Мойра вот уже много месяцев с большим вниманием и заботой к тебя относится. Она твоя сестра, и ты всегда защищаешь её, как впрочем и своего сына, вздохнула она. Зачем это мне нужно их защищать? От чего или от кого? Этот вопрос сразу призвал Амеллик к порядку. Ангус был податливым, конечно, но только до определённого момента. После потери их ребёнка он уступал всем её капризам, но, похоже, это начинало ему надоедать. Чтобы сохранить свою власть над ним, ей следовало быть с ним полюбизнее и вечером проявить всю свою любовную привязанность, а не воротить от него нос. Во всяком случае, игриво сказала она. Твой сын натолкнул меня на отличную идею. Давай мы пригласим друзей и устроим здесь праздничный ужин. Слишком давно мы живём уединённой жизнью и не видимся с нашими знакомыми. Обрадованный Ангус тут же одобрил её мысль и назвал несколько имён людей, с которыми они прежде охотно общались. Мойра будет рада продемонстрировать свои кулинарные таланты, добавила Анна. И от её горчиний не останется и следа. А вот видишь, Ты принёс нам столько дичи, что все морозильники полны. Если в чём и будет трудность, то только в выборе. Ну а по такому случаю мне будет не грех пройтись по модным лавкам, чтобы выбрать себе достойный наряд. Ангус обхватил её за плечи и притянул к себе. Как же мне приятно вновь видеть тебя весёлой. Покупай всё, что твоя душа пожелает, дорогая. Муж был настолько предсказуем, что Амели чуть не рассмеялась. Однако всё же предпочла его поцеловать. Он ответил ей с такой неистовой страстью, что она поспешно от него отстранилась, запыхавшись. Дорогая, прошептал он. Наконец-то ты, кажется, смогла перевернуть мрачную страницу жизни. Он намекал на потерю ребёнка, впервые обратившись к этой теме со зрядным сомнением в голосе. В течение нескольких месяцев они избегали об этом говорить, однако тень трагедии всё ещё парила в их доме. Да, ответила Анна. Я не хочу больше думать ни о чём плохом. По крайней мере, сейчас, она была искренна. Эта неудача так расстроила Амели, что она предпочла похоронить её на дне своей памяти. Пойдём домой, предложила Анна. Мы выберем с тобой подходящую дату и начнём потихоньку созывать друзей. На самом деле выбирать дату ей совершенно было не нужно. Она точно знала, что назначит то же число, что и скот. Так она будет окончательно спокойно, что к ней больше не будут привязываться с этим идиотским приглашением на новоселье.